Глава восьмая. Андрею не нравится, когда окружающие считают его идиотом. И он сообразил. Сергей, вероятно, знает, кто изуродовал Аллу и покрывает этого человека. Ради кого станет ломать копии продюсер? Гаврилов не женат, не имеет детей. Родители его давно скончались. Близких, закадычных приятелей, у теледеятеля нет. Волнует его исключительно работа. Вот ради успеха своего нового сериала милейший Серж готов на любые жертвы. Конечно, приятно получить ТЭФИ и прочитать в газетах хвалебные оды своему детищу. Но больше всего Гаврилова интересуют деньги. А в финансовой области срабатывает простой закон. Чем больше народу посмотрит сериал, тем толще мешок пиастров, который получит продюсер. А кто в конечном итоге привлекает к экрану простых людей? Режиссер? Конечно, нет. Большинство зрителей даже не смотрят в титрах на фамилии постановщика, оператора, композитора, художника. Их не интересует, благодаря кому сериал родился на свет. Всеобщее внимание приковано к актерам. Можно сколько угодно твердить о том, что исполнители главных ролей – пластилин в руках постановщика, что именно от съемочной группы зависит, как работает на площадке артист, что самые яркие звезды должны обладать эмоциональностью, умением перевоплощаться, но при этом быть не очень умными, потому что лишь человек, у которого нет излишней рефлексии – способен полностью подчиняться режиссеру. Большинство тех, кем восхищается публика, в обычной жизни простые люди, вовсе не герои. Благородный мушкетер-рыцарь из многосерийной ленты на самом деле пьяница и грубый мужик с ужасным характером. А «Мудрая мать семейства» из другого сериала – бездетная истеричка. Многие актеры из-за отсутствия должного воспитания и самокритичности на самом деле начинают считать себя великими, а всех остальных – пылью под своими ногами. Но сколько не рассказывай народу правду, все равно он хочет видеть своих любимых исполнителей на экране. Болотов понял, что Сергей защищает кого-то из главных действующих лиц сериала. И, скорее всего, прикрывает он Митко, вернее, не самого Павла, а его бешено-ревнивую Зинаиду. И чем дольше бизнесмен обдумывал ситуацию, тем яснее видел картину в целом. Нет, уволенная домработница Анжелика ни при чем. Простая баба не решится на убийство звезды из-за того, что ее вытурили вон, не дав ей положительной характеристики. Поломойка бесхитростна. Она обрадовалась, что знает правильный ответ дурацкого задания, и быстренько его написала, не подумав при этом, что Алла сразу поймет, кто лазил в ее компьютер. Но разве такая тетка способна придумать многоходовую комбинацию с кремом и чаем? И где Анжелике взять кислоту, вкупе со снотворным, которая бывает лишь в больницах? Нет, дом домработница отпадает. А вот Зина, она подходит по всем статьям. Завидует больничной аптекой, в курсе привычек Аллочке, легко могла добыть из ее сумочки ключи, знала, что актриса не вернется домой раньше позднего вечера. Зинаида была крайне зла на партнершу мужа за обман. Алла не надела бикини, бегала голой вокруг бассейна. «Актриса — очень красивая женщина». Мало ли, какие мысли роились в голове у Павла, когда он ее разглядывал. алочка лежала в палате, погруженная в сон. Андрей держал жену в полубессознательном состоянии, чтобы та не испытывала боли. Обсудить с супругой свои соображения он не мог и решил действовать самостоятельно. Он нанял частного детектива и велел ему выяснить, чем занималась Зина в тот день, когда жена изуродовала лицо. Сыщик поработал на славу. Спустя короткое время он передал Болотову поминутный график передвижения Зинаиды. Она с утра была на съемках у мужа. В павильон приехала на одной машине с Павлом и до полудня наблюдала за его работой. В пять минут первого Зинаида пошла перекусить в кафе, расположенном в торговом центре. Детектив так и не смог обнаружить точку, где та пила кофе. Ресторанчиков в здании много, через них течет нескончаемый поток посетителей. А Зина не обладает яркой внешностью. Правда ли, что она там была? Вопрос остался открытым. На съемочную площадку супругами тко вернулась минут через сорок. В молле есть мастерская, которая делает ключи. Сыщик не поленился выяснить, какое количество времени требуется мастеру, чтобы изготовить копию ключа квартиры алочки За полчаса слесарь брался выточить любой стандартный вариант. А у Константиновой в двери был врезан замок «хороший», но купленный в самом обычном магазине. Вернувшись в студию, Зинаида не пошла на съемочную площадку, она пошаталась по коридорам, угостилась бесплатным чаем с булочками и уехала, сказав одной из гримерш. «У коллеги скоро день рождения, хочу ей подарок купить». Далее следы Зинаиды терялись. Она не взяла такси, а направилась к метро. Детектив показал ее фото соседя малы лифтеру, и торговцам, которые толпились неподалеку от дома, где живет Константинова, продемонстрировал снимок слесарю. Никто из них Зину не вспомнил. Но Андрей все равно уверился, он прав. Она сделала копию ключа, а потом поехала на квартиру Калли. Вероятно, она изменила внешность. Надела пари и качки, поэтому ее и не опознали. Горя негодованием, Болотов ринулся к Сергею и сказал ему... Я знаю, кто изродовал алу Ты покрываешь преступницу, чтобы ее не арестовали. Если Зинаида окажется под следствием, пресса поднимет небывалый гвалт. Помнишь, что сделали с народным любимцем саниным Актер, напившись до поросячьего визга, начал стрелять из травматического пистолета по бутылкам в баре. А когда местный охранник попытался скрутить Буяна, дал ему табуретки по башке. Санина пресса разорвала на части». Его пинали ногами все, кому не лень. Бармен изображал из себя несчастную жертву. Охранник со всхлипами говорил по папарацци. «Вот он какой! У меня сотрясение мозга. Звезде все простят, а простой человек страдает». Что было дальше? Санина привлекли к суду. Дали ему небольшой условный срок. Чем разозлили народ, артист не смог выдержать нападок фанатов и прессы, начал пить еще сильнее... Потерял человеческий облик, сорвал съемки очередного проекта. Где он сейчас, никто не знает. Да это никому уже не интересно. Санин — сбитый летчик, а продюсер не смог спасти телепроект. Многосерийная лента была прочно связана с именем хулигана-алкоголика. «Ну и что?» — насупился Гаврилов. Андрей решил сохранять хладнокровие. «Санин всего-то нажрался и разгромил закусочную». Если вдуматься, не столь уж ужасное прегрешение. С каждым парнем случалось нечто подобное. Но кто не бил в пьяном виде бутылок, не ругался и не лез на рожон? А во что превратило ерундовое происшествие пресса? Во всенародную травлю под лозунгом «Распни звезду». Подумай, что будет с актером Митко, сверхположительным мачо, мечтой российских баб, когда народ узнает правду о том, что его жена из ревности изуродовала Аллу. Карьера Павла Накроется медным тазом. Сам подсчитаешь убытки или тебе помочь? Я требую решительных мер. — Каких? — равнодушно спросил Сергей. — Наказание Зинаиды, — объявил Болотов. — Повесить ее на Красной площади, — уточнил продюсер. — Она должна ответить за то, что совершила, — закричал бизнесмен. Гаврилов нахмурился. — Я выслушал твой бред и могу посоветовать, обратись к психиатру. «Мне искренне жаль Аллу. Я постарался ей помочь. Оплачиваю немалые счета за лечение. Надеюсь на ее скорейшее выздоровление. Но охотой на ведьм заниматься не стану. До свидания!» Андрей вскочил и зашипел. «Ну ладно. Я хотел обойтись без скандала. Но ты не готов к нормальному разрешению конфликта. Прямо сейчас я поеду в следственное управление. У меня большие связи». Я вхож в такие кабинеты, куда тебя и за километр не подпустят. Уничтожу Зинаиду, а вместе с ней сгниет и твой Павел метко Гаврилов с жалостью посмотрел на Болотова. «Остынь! Ну что ты покажешь в том самом кабинете? Отчет детектива? Андрюша, приди в себя. Я тоже не хочу военных действий, но если ты начнешь швыряться грязью, молчать не стану. Расскажу правду». ты сделал для Константиновой крем, который уничтожил лицо актрисы. Чтобы скрыть профессиональную ошибку, ты спрятал Аллу в лаборатории при своем заводишке, где тщетно пытаешься вернуть ей человеческий облик. К сожалению, никаких положительных сдвигов пока не наблюдается. Чтобы выкрутиться из малоприятных обстоятельств, владелец косметического производства решил представить дело как преступление, свалить ответственность за случившееся на Зинаиду Митко». Тебе обрисовать последствия?» Андрей замер, а Сергей спокойно завершил монолог. «Митко тут совершенно ни при чем. Но и ты не виноват. Понимаю, ты хочешь наказать того, кто изуродовал Аллу. Я бы тоже, знаешь, не отказался утопить эту сволочь. Но жена Павла не тот человек. Если мы начнем драться, оба проиграем. И доставим Алле моральные страдания. Давай сохраним нормальные отношения. Не раскачивай лодку». Ты тоже в ней плывешь. Хочешь найти преступника — ищи. Но тебе понадобятся улики, твердые, нерушимые. А не отчет детектива со словами «Зинаида могла в торговом центре сделать ключи», но ее так никто и не вспомнил. Давай лучше лечи Аллу. Брось все средства и время на то, чтобы восстановить ее лицо. Помни, я жду возвращения Константиновой. И не цепляйся ты к метко Зинка ревнива, но на убийство она не способна. Андрей поджал губы и отвернулся к камину, над которым вместо зеркала красовалась картина. «Но вы не поверили Сергею, да?» — спросила я. «Крем, которым пользовалась Алла, сделан мной», — нехотя произнес собеседник. «Я не скрывал, что готовил средства для нее. Использовал ее фамилию в рекламных целях. Всегда упоминал о ней в интервью. Гаврилов мог мне здорово насолить. А что имел я? Писульки от частного детектива?» «Неужели вы удержались от разговора с Зинаидой?» — спросила я. «Не отправились к ней? Интересы бизнеса перевесили, Любовь в калочке?» Бизнесмен вздохнул. «После общения с Сергеем я приехал в клинику. Пора было делать Алле перевязку. Снял марлевые салфетки, а жена в этот миг открыла глаза. Всего на секунду. Она была под воздействием сильных лекарств. Не поняла, что над ней склонился я. И тут же снова задремала». Но я поклялся. Я сейчас рвану к Митко и забью ее, заставлю признаться. Плевать мне на имидж, репутацию. Я обязан отомстить за Аллу. Но я опоздал. На следующий день, около шести вечера, я примчался к дому актера, начал звонить в дверь. Никто не открывает. Я обратился к консьержке, а та сказала, «Зинаида отдыхать уехала. Сто чемоданов с собой прихватила». Андрей не поленился навести справки и выяснил, Митко... отправилась на Кипр. «Она до сих пор там», — завершил рассказ Болотов. «В Россию не возвращается. У вас еще остались сомнения в ее виновности?» «Что же до Екатерины?» Я знал, что она умерла, но не хотел расстраивать Аллу. Хотя жена и разругалась насмерть с подругой, но известие о ее кончине могло сильно разволновать Лусю, а любой стресс моментально замедляет процесс выздоровления. «Константинова повздорила с Бочкиной?» — удивилась я. — «Повздорила! Это слишком деликатный глагол!» — вздохнул врач. «Я никогда не видел Аллу в бешенстве. Лишь один раз застал ее в состоянии неуправляемого гнева. Я приехал к ней вечером, вошел в квартиру и обомлел. Повсюду разбросаны вещи. Посреди этого разгрома сидит Аллочка и рвет на части полотенце». Болотов испугался, что у жены, без перерыва снимающейся в сериале, нервный срыв. Попытался дать ей успокоительное, но она зло сказала... Я вполне владею собой. Необходимо прямо сейчас уничтожить все подарки Екатерины и унести остатки на помойку. Не хочу, чтобы в моем личном пространстве оставалась хоть нитка от Бочкиной. У Андрея отлегло от сердца. Вы поругались с Катей? А что случилось? Никогда более не произносив в моем присутствии ее имя и фамилию, — потребовала Алла. Эта женщина для меня умерла. Навсегда. Она использовала дружбу со мной в корыстных целях. Видя состояния жены, хирург решил ее не расспрашивать. Он великолепно осведомлен об эмоциональности Аллы и знает, что она принадлежит породе людей, которые замыкаются в момент стресса, уходят в себя. Но спустя пару месяцев она непременно расскажет правду. Андрей выяснит, что заставило супругу вывалить на пол содержимое шкафов, дабы отыскать все подношения от Катерины и отправить их в мусорный бачок. Так что же послужило поводом к разрыву отношений? не вытерпела я. «Не знаю», — признался Андрей. «Через пару дней с Аллой случилась беда, и мне стало не до глупых бабских конфликтов. С Катериной я раньше виделся всего один раз. У нее на лице появилась какая-то сыпь, и Алла притащила ее в центр, попросила дать ей бесплатную консультацию. Она представила Бочкину как одну из своих лучших подруг. Я, конечно же, пошел ей навстречу, Я сразу понял, что это аллергическая реакция, посоветовал сдать анализ, найти то, что вызывает раздражение, и благополучно забыл про Катерину. Я моментально уцепилась за слова Болотова. «Вы сказали, представила Бочкину как одну из своих лучших подруг. Так значит, у Аллы есть еще близкие приятельницы?» «Маша Медведева», — ответил Болотов. «Они вместе учились в институте. Только Медведева не стала актрисой. Она подалась в фэшн-бизнес». «Красивая женщина. Я, правда, уверен, что над ее лицом и фигурой поработали чьи-то умелые руки. Но ведь главный результат. Мария сейчас, несмотря на возраст, активно снимается в рекламе. Часто вижу ее изображение на всяких рекламных вкладках. Моя секретарша покупает весь модный глянец. Вчера я вышел в холл и увидел в руках у нее очередной журнал. А на обложке Мария Медведева. Почти топлес. Внизу надпись». Естественная красота без вмешательства скальпеля. Можно ли ее сохранить? Мне смешно стало. Маша, безусловно, хороша собой, но ее бюст не подарен ей природой. Сейчас изобретены новые импланты. Они и на вид, и на ощупь неотличимы от натуральной груди. Разработана новая методика установки. Вы не обнаружите швов. Но я-то знаю правду. Медведева — силиконовая долина. Тем, кто завидует дивам из журналов, надо помнить. все врут. «Мария навещает Аллу?» — перебила я Андрея. «Нет, они более не общаются». После небольшой паузы ответил Болотов. «Понятно», — сказала я. «Вы всеми способами оберегаете покой супруги. Наверное, разговаривали с Машей после несчастья, расспрашивали ее о недругах Аллы. Вероятно, у Бочкиной и Аллы был общий враг?» Андрей сложил руки на груди. «Нет», «Мария не в курсе случившегося. Мы сохраняем тайну». «Но как же вы объяснили свое нежелание видеть Машу в гостях?» — поразилась я. Болотов взглянул на открытую дверь. «Я сообщил Медведевой, что Алла улетела в Голливуд. Ей там предложили небольшую, но интересную роль. Именно по этой причине Алла якобы ушла из телесериала. Американский продюсер, мол, приказал оборвать отношения с российскими знакомыми. Это все». Когда Алла вернется, она свяжется с Машей. Ради блага подруги ей необходимо хранить тайну. Я заулыбалась. И она вам поверила. Андрей кивнул. Да, Мария красавица. Она очень хорошо относится к Алле. Крайне порядочная женщина. Никогда не совершит ничего такого, что пойдет ей во вред. Медведева милый, отзывчивый человек. И она, как выяснилось, умеет хранить тайны. Ведь до сих пор никому не проболталась про Голливуд. Но Маша дура. Нет, это не оскорбление, это констатация факта. У нее полностью отсутствуют извилины. Я сказал ей про Америку, она и поверила. «Дайте мне координаты Маши», — потребовала я. «Да я выбросил номер ее телефона», — ответил Андрей, вставая. «Если у вас все, то давайте прощаться. Алла в гостиную уже не вернется». Она устала от беседы, разнервничалась и заснула в спальне. Жена очень слаба. надеюсь вы удовлетворены разговором и более к нам не придете пожалейте аллу ей невыносимо воспоминания а я выложил все что знал